Глава пятая, верный своему слову Джек, чтобы лишний раз не напоминать о себе, провёл ночь в комнате для гостей на втором этаже. Я оставила под дверью свежие просто и чистые полотенца, как бы намекая ему, что его присутствие оценено, хотя не совсем желанно. Но хотя он спал на другом этаже, я знала, что он со мной под одной крышей. Подобно тому, как собака знает, когда вы прячете в кармане угощение. На следующее утро я вышла из дома как можно раньше, чтобы не встречаться с ним, а также потому, что мне всё равно не спалось. В ожидании девяти часов я провела два часа у себя в кабинете, попивала кофе с сахаром и расставляла по местам канцелярские принадлежности. Я также позвонила Софи, уверенная в том, что перспектива посещения исторического дома к югу от Брод-стрит более чем компенсирует тот факт, что я разбудила её за несколько часов до того, как она планировала встать с постели. Она не стала спрашивать меня, почему я захотела взять её с собой, пока я буду показывать матери дом её детства. Именно поэтому я любила Софью Волин больше всех остальных в этом мире. Я приехала первой, Восемь пятьдесят. Терпеть не могу опоздание, почти так же, как ненавижу дурные манеры за столом и нечищенную обувь. Вероятно, это результат воспитания отцом военным, хотя и алкоголиком, который научил меня правилам, пусть даже лишь с той целью, чтобы я по утрам могла проследить, что он был надлежащим образом одет и, выпив чашку крепкого кофе, отправился на службу. Я стояла на тротуаре перед воротами, нетерпеливо постукивая ногой. Я бы простила за опоздание Софи. Это была такая же неотъемлемая часть её личности, как и её неизменные Биркенстоки. Но матери я дам только лишние пять минут, после чего меня уже тут не будет. Заметив ярко-зелёный Volkswagen жук Софи, я помахала ей. Найдя свободное место, она припарковалась у бордюра, на другой стороне улицы и вышла из машины. Я тотчас вытаращила глаз, на сей раз потрясённые не её нарядом, а рядами крошечных косичек с вплетёнными в них разноцветными бусинами, что каскадами свисали с её головы. Хотя сама прическа была не так уж и плоха, из-за неё и без того маленькая головка Софи выглядела как образец из коллекции засушенных голов, которую я однажды видела в личной библиотеке одного потенциального клиента. «Что случилось?» — спросила я, когда она подошла ближе. «Надеюсь, ты, по крайней мере, выдвинешь обвинение». Она широко улыбнулась, ставя ногу на тротуар. «Эту прическу мне предложила сделать одна моя студентка. Я согласилась. Чеду нравится». Я подняла бровь, но ничего не сказала. Заметив выражение её лица, когда она взглянула, на дом за моей спиной. «Ты самая счастливая из всех, и я хочу, чтобы ты это знала. Сначала по счастливой случайности ты получаешь в наследство особняк Вандерхорста на Трэд-стрит, а затем появляется твоя мать и хочет купить для своей семьи дом, ещё один архитектурный шедевр. Бэмс, и у тебя два самых красивых исторических дома в Чарльстоне». У той, что ещё недавно снимала квартиру в современном кондоминиуме. Тебе не приходило в голову, что я могу предпочитать квартиру всему этому добру? Я смутно припоминаю дни, когда мне не нужно было тратить всё своё время, энергию и ногти, соскребая краску со старинной штукатурки. Или привязывать мой личный график к работе разных плотников и маляров. Теперь я провожу больше времени с ними, чем со своей маникюршей и массажисткой. Она вновь улыбнулась и с мечтательным выражением лица посмотрела на трёхэтажный георгианский особняк, чей двухэтажный портик отбрасывал на тротуар тень. Но, похоже, она услышала меня, потому что сказала, «Этот дом классический. Думаю, он построен около 1756 года». Я скрестила на груди руки. На самом деле это был 1755 год. а двойной портик с сионическими колоннами был добавлен лишь в 1826 году, чтобы продемонстрировать неоклассические вкусы владельца в то время, когда в моде был федеральный стиль. Софи повернулась ко мне, и её самодовольная улыбка стала ещё шире. «Знаешь, а ты ведь не безнадёжна. Более того, тебя даже можно выпустить с лекции перед моими студентами о том, что такое реальная реставрация». Ты отлично изучила вопрос. А если ты пару раз вставишь это словечко «неоклассический», то точно произведёшь на них впечатление. Я фыркнула, но в душе осталась довольна. До того, как я, вопреки собственному желанию, стала владелицей исторически ценного дома, моя позиция была примерно такой — снести к чёртовой бабушке всё это обветшалое старьё и построить на его месте многоярусную парковку. Хотя для всех я оставалась поклонницей кондоминиумов, я определённо была уже не той, что унаследовала дом на Трэд-стрит. Теперь мне было понятно, что квартирка в кондоминиуме с её белыми голыми стенами была лишь формой самосохранения для молодой девушки, которая видела, как дом, в котором родилась она, а до неё шесть поколений её семьи, был продан супружеской паре из Техаса, сделавшие своё состояние на торговле металлоломом. «Что с садом?» — спросила Софи, всматриваясь сквозь садовые ворота. «Ужасен, не правда ли?» — сказала я, открывая калитку. «Но ну, погоди, пока не увидишь, что там внутри. В объявлении в интернете много картинок. Скажу лишь то, что я очень надеюсь, что это были просто очень плохие снимки, которые не показывают красоту дома». По словам агента, Для большей части дома жена не стала прибегать к услугам декоратора, заявив, что хочет сделать всё сообразно собственным вкусом. Софи нахмурилась, глядя на цементные стеклянные кубы, чьими единственными притязаниями на принадлежность к миру искусства были пьедесталы, на которые они были установлены. Она задержалась перед ржавой металлической скульптурой, удивительно похожей на старую автомобильную дверь, из лучших дней Детройта. Что это? Дверь от Кадиллака Севилья. Примерно 1977 года выпуска. Мы обе как по команде повернули головы. Моя мать в шубке и кожаных перчатках стояла пристально разглядывая сад, который, увы, больше не был похож на тот, в котором мы с ней и бабушкой когда-то пили чай. Клумбы исчезли. равно как и кусты жасмина и самшит. По морщинкам на лице матери я догадалась. Она тоже видела то, чего там больше не было. «Это катастрофа, не правда ли?» Софи протянула для рукопожатия руку. «Очень приятно познакомиться, мисс Приола. Я Софи Уолин. Преподаю историческую реставрацию в местном колледже. Запись вашего голоса, где вы исполняете партию Изольды и Стрестана и Изольды на Байройском фестивале», «Всегда есть на моём плеере. Я так часто её слушала, что слегка заиграла». Моя мать покраснела и впилась взглядом в косички Софи. «Спасибо огромное. Я польщена, особенно слыша это от вас. Я читала про некоторые из недавних реставраций в городе и хорошо знакома с вашей работой. Она впечатляет. У вас зоркий глаз и тонкий вкус, что касается деталей и красоты». Она посмотрела на меня. Полагаю, именно поэтому Мелли захватила вас сюда с собой. Скажу честно, мне стало немного тошно от их взаимного восхваления, и я поспешила встать между ними. Вообще-то Софи моя хорошая подруга. Я хотела, чтобы она была со мной на случай, если мне понадобится свидетель. Мать улыбнулась, но ничего не сказала. Я многозначительно взглянула на часы. 4 минуты десятого. И после этого у меня ещё один показ. Так что давай побыстрее покончим с этим делом». С этими словами я торопливо зашагала к мраморному крыльцу с перилами из кованного железа. Они обе последовали за мной. «Я подумала, что ты не станешь ждать больше пяти минут, поэтому почти на ходу проглотила свой завтрак, чтобы успеть вовремя». В её голосе слышались язвительные нотки. Я покраснела, поражённая точностью её догадки, и нащупала ключ. Некоторые люди серьёзно относятся к своим обязанностям. Мои не допускают никаких опозданий. Если одна утренняя встреча задерживается, то я опаздываю на все мои встречи до конца дня. Согласись, что это не идёт на пользу бизнесу. Да и жизни в целом, — добавила я, доставая ключ и вставляя его в замок, чтобы открыть входную дверь. Мы столпились в просторном вестибюле, который тянулся по всей длине дома. По обеим его сторонам располагались не менее просторные гостиные. Я оттягивала этот момент как можно дальше, собирая информацию исключительно из интернета и у агента по листингу. Из чего следовало, что я была поражена не меньше, чем София и моя мать. «О!» — воскликнула София, так и не найдя лучшего слова. Я ждала, когда на меня накатит приливная волна скорби и сожаления. Вместо этого я смотрела на комнату перед собой, выискивая глазами напоминание о моей бабушке и нашей жизни с ней. Увы, сходство было слабым. Этакий призрачный образ на обратной поверхности век, оставленный фото вспышкой. Мы стояли, глядя на мраморный пол, покрытой дорожкой из искусственной зебры, протянувшейся по всему коридору. Элегантные резные карнизы были выкрашены в чёрный цвет, чтобы усилить контраст со стенами цвета фуксии. Ярко-зелёные кресла-трансформеры предлагали посидеть всем, кто был наделён хотя бы маломальским вкусом и у кого от психоделических красок вестибюля подгибались, став ватными ноги. Она сделала всё сама, напомнила я. Моя мать резко повернулась и бросила взгляд на итальянскую люстру из позолоченного дерева, которой каким-то чудом удалось спастись от краска пульта, и развешанные по стенам портреты в рамках, глядя на которые можно было подумать, что их нарисовали внуки владельца или обезьяны. Подойдя к розовому лакированному столику, Софи потянула ручку ящика. Та осталась в её руке. Бережно положив ручку обратно на блестящую поверхность, она отпрянула от столика, как от зачумлённого места. «Какой это, по-твоему, стиль?» — спросила я у Софи. думая что раннее возрождение гаражных распродаж», — ответила моя мать с невозмутимым лицом. Я поспешила отвернуться. Не хотела, чтобы она увидела мою улыбку, и поняла, что высказала вслух мои мысли. «Ух ты!» — воскликнула Софи, входя в одну из парадных комнат по обеим сторонам коридора. Я видела это окно снаружи, но изнутри оно поражает ещё больше. Я немного поколебалась, прежде чем войти вслед за ней в комнату. Эта комната была моей любимой. Здесь я проводила большую часть времени с моей бабушкой. Играла в карты, или, подобрав под себя ноги, читала на одном из её бесценных старинных диванов. Если погода была плохой, мы пили чай, и бабушка Приола разрешала мне наливать его, хотя это и угрожало чистоте её обессонского ковра. В этой комнате я ощущала себя любимой и окружённой заботой, а не объектом постоянных трений между родителями. Больше всего я любила огромное окно, установленное в конце XIX века. Это было странное окно. Оно плохо соответствовало и стилю дома, и стилю викторианской эпохи. Оно выглядело почти современно. Две женские фигуры на нем были едва различимы, если не знать, где их искать и под каким углом смотреть в стекло. Через окно тянулись побеги глицинии, переплетаясь, словно огромная дорожная карта, ведущая в никуда. Хотя вдохновение, некогда подвигнувшее кого-то установить это окно и его значение, наверняка когда-то были известны, и то, и другие давно стали достоянием прошлого. Подойдя к Софи, я встала в лучах солнечного света. Струясь сквозь окно, тот превращался в маслянисто-жёлтый. Повернув лицо навстречу его теплу, Я ощутила присутствие моей бабушки. Лучи солнца, как будто были её пальцами на моей коже. Софи щёлкнула языком. Тому, кто установил это окно, крупно повезло, что он не сталкивался с бюро архитектурного надзора. Иначе бы он никогда не получил разрешение. Она улыбнулась мне. Причём впервые в жизни я могу сказать, что это было хорошо. А ещё хорошо... вывел меня из задумчивости голос матери, что нынешние владельцы не видели необходимости менять окно в соответствии со своими вкусами. Она выразительно посмотрела на оранжевый ковёр, обои в мелкий цветочек и люстру с зеркальным покрытием. Софи провела рукой по отвратительным обоям. Они заклеили прекрасную кипарисовую обшивку, которой славился этот дом. О чём они только думали? Она покачала головой. Косички-дреды тоже закачались словно в знак согласия. К счастью, они, похоже, не внесли никаких структурных изменений, только эти кошмарные косметические. Так что вернуть дом и его прежнее великолепие не составит особого труда. «Приятно это слышать», — сказала моя мать, и я почувствовала на себе её взгляд. Вспомнив свою работу, — и то, зачем я сейчас здесь, я повернулась к большому дверному проёму. Обратите внимание на расширенные дверные проёмы из зала и двери, которые повторяют неоклассические формы портика. Они были добавлены одновременно с портиком и датируются двадцатыми годами девятнадцатого века. «И это каминная полка», — добавила моя мать. Она перешла в конец комнаты и теперь стояла перед камином. от с использованием формы, созданной Реймиджем и Фергрисоном из Шотландии. Наши предки приола всегда приобретали лишь самое лучшее. Она улыбнулась мне, не понимая, зачем я тебе здесь понадобилась. Сказала я, нахмурив брови. Ведь ты ничего не забыла об этом доме. Не проще ли было подать заявку на приобретение дома и подписать бумаги? Мы обе сэкономили бы Массу времени и энергии. «Да, наверное, так было бы проще», — согласилась она, медленно обходя комнату и любуясь её утончённой красотой, вынужденной делить общество с солиповатыми цветами и металлическими тканями, которые были здесь столь же неуместны, как шлюха в церкви. Но тогда я бы не смогла увидеть, каково это быть с тобой здесь после всех этих лет». Я посмотрела на Софи, так, как будто невзначай направилась вон из комнаты, подметая пол подолом потёртой джинсовой юбки. Я с тоской посмотрела ей вслед и мысленно попросила вернуться, будучи почти уверена, что она вышла из комнаты не случайно. «Теперь, когда ты это узнала», сказала я, поворачиваясь к матери, «почему бы нам не поехать ко мне на работу, чтобы я могла подготовить нужные бумаги?» «Мы еще не закончили осмотр дома, Мелли. Я хочу увидеть кухню». Я застыла, вспомнив, что дальняя часть дома совершенно не похожа на переднюю. Будучи ребенком, я старалась не ходить дальше передних комнат одна, замечая, что шепот там становится громче. Прикосновение к моей коже смелее. Но там был один призрак, которого я смутно помнила. Его присутствие было тёплым, и в его обществе я чувствовала себя в безопасности. Он был моим защитником, и пока он оставался со мной, я могла ходить по дому спокойно. Но затем я совершила ошибку, рассказав про него отцу. Тот заявил, что это всё плод моего воображения, и если я не перестану говорить эти вещи... Мои посещения бабушки будут ограничены. Даже больше, чем страх не видеться с бабушкой, я боялась, что со мной что-то не так. И я перестала разыскивать моего воображаемого друга и вместо этого оставалась в первых комнатах, игнорируя шёпот, манивший меня в дальний конец дома. «Я останусь здесь», — сказала я. В коридоре, ведущем на кухню, потирая руки, появилась Софи. Вряд ли это сорвёт продажу или что-то ещё, но мне кажется, что здесь что-то неладно с отоплением. Там как будто градусов на 20 холоднее, чем в остальном доме. Я выразительно посмотрела на мать и нехотя последовала за ней в кухню. Та была недавно обновлена. Несмотря на неудачную цветовую гамму и такие же неудачные обои, дизайн был солидный, равно как и шкафы из вишнёвого дерева, и приборы из нержавеющей стали. «Думаю, если декораторы приложил руку, то именно здесь», — предположила моя мать. Софи кивнула. «Я знаю это наверняка. Хорошо помню, как дизайнер консультировался у меня по этому поводу. Она указала на дальний угол кухни, где когда-то располагался красивый камин работы Адамса, и где сейчас была стена с нарисованной на ней коровой породы Лонгхорн. «О, Господи!» – прошептала я. «Даже мне кажется, что это кощунство». Софи убрала одну косичку за ухо. И я сказала Дебби дизайнеру, чтобы камин не трогали, а просто закрыли его, не повредив деревянных деталей. Каминная полка цела и хранится на чердаке, но снести всё действительно было бы кощунством. Закрыть камин было неимоверной глупостью, но, на наше счастье, глупостью обратимой. Моя мать шагнула к открытой двери напротив настенной росписи. «Предлагаю подняться по чёрной лестнице и осмотреть верхние этажи». «Нет», — это слово сорвалось с моих губ, прежде чем я успела сообразить, что говорю. Софи и моя мать посмотрели на меня, но лишь на лице Софии читался вопрос. «Её бабушка погибла, упав с лестницы», — пояснила мать. «Посмотри, Меллия». «Теперь тут с обеих сторон поручни, так что тебе нечего опасаться». Я знала, Софи должна услышать правду, и я расскажу её ей. Просто у меня временно отнялся язык. Я никогда не ходила по этой лестнице без своего защитника и знала, то ли потому что он предостерёг меня, то ли мне это подсказывал внутренний голос». что я никогда не должна пытаться сделать это в одиночку. Там, наверху, что-то было. Нечто не из этого мира. Нечто недоброе. Я останусь здесь. Я попятилась. Внезапно почувствовав на полу под моей туфлей какой-то песок, я подняла ногу и увидела крупинки соли. Похоже, соли морской. Мать подошла ко мне и пристально посмотрела мне в лицо. Ты тоже это чувствуешь. Оно всегда было здесь. Она встала передо мной, но скоро станет ещё сильнее. К нам подошла Софина, мы с матерью продолжали смотреть друг на друга. В чём дело? Но тут зазвонил мой мобильник. От неожиданности я даже вздрогнула. Благодаря этому звонку я порылась в сумочке и вытащив телефон, увидела на экране номер Джека. «Я должна ответить. Вы двое поднимаетесь наверх и осмотрите два других этажа». Софи с видимой неохотой последовала за моей матерью вверх по ступенькам. Я вздрогнула, глядя им вслед. «Алло», — сказала я в трубку. «Привет, Мелли, это я, Джек». «Знаю. Твоё имя высветилось на экране». Я уловила в его голосе улыбку. «Ага, значит, ты не удалила мой номер со своего мобильника?» «Мой прокол». сказала я. Жаль, что он не видит, как я закатила глаза. И то, что мы говорим снова, вовсе не значит, что мы должны это делать. Его вот тон изменился. Знаю, но мне нужно было сказать тебе кое-что важное, прежде чем ты прочтёшь об этом в газете. Я посмотрела на кухонный пол. Было хорошо видно, как керамическую плитку пересекает дорожка подсохшей соли. Что это? Слегка задыхаясь, спросила я. «С тобой всё в порядке? Тебе как будто не хватает воздуха?» «Всё хорошо», — солгала я. «Главное, скажи мне. Помнишь ту новость про судно, найденное у острова Салливан? И то, что это оказалось судно твоего прадеда? И что оно с 1886 года числилось пропавшим?» «Да», — скорее выдохнула нежели сказала я. Прежде чем попытаться его поднять, спасательная организация отправила вниз водолазов, чтобы те вытащили на поверхность всё, что там есть интересного. Джек помолчал, затем заговорил снова. «Может, мне стоит приехать к тебе, чтобы рассказать всё как есть?» «Нет», — ответила я. «Продолжай». Водолазы нашли корабельный сундук и вчера подняли его. сказал он и, вновь помолчав, продолжил. «Сегодня его открыли». Внезапно, почувствовав тошноту, я опустилась на пол. «И?» — спросила я. Внутри были человеческие останки. Я не ответила. Я стояла на коленях, глядя на дорожку соли. Увы, с опозданием до меня дошло, что зернистые пятна похожи на отпечатки ног. Я задержала дыхание, как будто готовясь нырнуть в воду, и замерла, увидев, что соляной след ведёт к лестнице чёрного хода. «Джек», — прошептала я, — «кажется, у нас здесь проблема». Я бросила телефон и закричала.